Глава 14 Блэкс заметил Ирианоса и начал снижение, но дракон, почуявший хозяина, издал протяжный звук, предупреждающий об опасности, и тяжело поднялся в воздух. Плато, где он только что стоял, превратилось в руины, окончательно обвалившись и обнажив зияющие пустоты. Сердце бравого генерала... Пропустил удар. А где же девчонка? Он спрыгнул с гадруна, ловко скользнул по крылу поднявшегося Ирианоса и, обрисовав магией траекторию полета, спланировал на землю рядом с обрушившимся плато. Драконы беспокойно кружили в небе, как огромные вороны, а Як направился к обвалу. Прислушался и, не уловив криков о помощи или стонов, решил снова прибегнуть к магии. Вынул из-за пазухи бутылочку размером с большой палец и выбил пробку. Хорошо, что прихватил с собой выслеживающего зелья, раздраженно пробормотал он и высыпал на ладонь щепотку зеленоватого порошка. Дунув на руку, принялся внимательно следить за облачком, перламутрово мерцающим в ночной темноте. И вот в одном месте на камнях яркой зеленью высветились капли крови. Генерал едва не заскрипел зубами от досады. Адептка пострадала, возможно, мертва, погибла под завалами. Но прежде чем вернуться в академию и сообщить ректору ужасную новость, решил обойти завалы кругом и... Вот чудо! В одном месте снова засветилась капелька крови. От сердца отлегло. Лишь ранено. Каким-то чудом ей удалось выбраться. А потом девушка направилась вниз по склону в поисках помощи. В этом направлении... Безошибочно определил генерал. Он убрал остатки порошка, плотно закупорил бутылочку, а потом свистнул, приказывая драконам возвращаться в стойло. Сам же торопливо побежал по витьеватой звериной тропинке, надеясь догнать и спасти пострадавшую. И зачем она в горы ночью отправилась? цедил со злостью. Да еще ночью второй полет на драконе этой чокнутой точно жить надоело, будь она в моей драконнице, выпорол бы. Неделю бы присесть не смогла. Каждые сто шагов мужчина останавливался и проверял след, чтобы убедиться в выборе верного направления, как вдруг звериное чутье подсказало, что рядом хищник. Блэкс замедлился и, прижимаясь к камням, медленно осмотрелся. Генерал еще в Академии услышал вой оборотня и надеялся, что глупышка не попала ему в лапы. Заметив пещеру, замер и затаил дыхание. Зверь был внутри, и тонкий слух Яга уловил поскуливание. «Волк? Он ранен!» Яг опустил глаза и с досадой посмотрел на зеленую каплю, что светилась в ночи. «Йонкер ты туралипден!» — выругался он, даже не заметив, что перенял у адептов любимые словечки. «Не по тому следу пошел!» Выхода не было. Пришлось снова вызывать зверя. Блэкс надеялся, что пантера учует запах пропавшей девушки, и ему удастся найти ее прежде, чем это сделает оборотень. В один момент на яга обрушились яркие запахи и неприятные звуки. Пахло кровью и чем-то сладким, похожим на карамель. Звери конфеты не едят, значит, адептка где-то недалеко. Он побежал, перебирая мягкими лапами. Иногда когти высекали из камней искры, Так быстро передвигался магический зверь, и скорость послужила хорошую службу. Як заметил, как девушка провалилась в одну из ловушек построенного лабиринта, прямиком на оборотня. Ну и везение, преобразившись в человека, процедил Блэкс, как у утопленника, и немедленно мгновение кинулся на помощь. Но эта ненормальная вдруг встала на четвереньки и начала махать чем-то пушистым, да уже со знакомым. Як сразу догадался, откуда кровь на камнях, и почему волк забился в пещеру, поскуливая от боли и унижения. Это чокнутая ему хвост оторвала. А сейчас дразнит им оборотня, да она совсем поехавшая. «Не двигайся!» — крикнул Як, отвлекая оборотня, и тут же ударил его магией. Сразу же перекатился в сторону, зная, что эту тварь так просто не сдержать. Оборотни в своей звериной пастасе обладали непробиваемой шкурой и исключительной выживаемостью. Мало кто помнил, что появились они из-за запрещенных опытов. Люди, жаждущие превращаться в животных, как они маги, держали их в плену и травили различными зельями. Однажды кому-то удалось перенять уникальную магическую способность, но радость была недолгой. Простые люди, у которых не было предрасположенности к анимагии, магии, быстро сходили с ума, и превращались в сильных и беспощадных зверей. Три столетия назад это едва не послужило причиной вымирания человеческой расы. Черная магия оборотней стремительно распространялась чумой через укусы, после которых люди, подвергшиеся нападению, выживали. Проклятие едва удалось остановить, и этому немало поспособствовали Олесы. Ведь только драконы могли убить этих тварей. Через столетия на Рулонию напали гоблины и о старых врагах позабыли. Но время от времени они появлялись, вылезая из-под земли, где долгое время прятались. И тогда в дело вступали королевские наездники драконов. Безумных приходилось убивать сразу. Ведь человек в таком существе, по сути, давно умер. Но встречались и дикие. Они предпочитали прятаться и первыми никогда не нападали. Этот тоже был из диких и наверняка жил в катакомбах под ущельем рос. А теперь лишился дома, изобрел в лабиринт, решив, что отыскал себе новое жилище. Убивать его Яг не хотел. Иногда диких удавалось исцелить, ведь за триста лет лекарства сильно продвинулись. Задача спасти девушку и не причинить вреда оборотню казалась невыполнимой. И генерал сосредоточился на первом пункте плана как вдруг адептка исчезла. Вот только что сидела тут, бледная и испуганная, с хвостом в руке, а в следующий миг ее уже не было. Оборотень же остался. И после удара магии, кажется, немного обиделся. Блэкс едва отпрыгнул в сторону, чтобы не быть смятым в лепешку мощной тушей. Не давая оборотню шанса поймать себя, начал метаться по лабиринту от стенки к стенке, а Дикий с ревом пытался его догнать, пока не оказался в каменном мешке. Яг метался не просто так, а сшивал магией стены, стягивая их вокруг оборотня. Сам выскользнул в последний момент, прежде чем они сомкнулись, образуя куб. Дикий внутри рычал, вылыбился, пытаясь разломать ловушку. Но генерал напитал ее своей магией так, что и гоблин не прорвался бы. «Потерпи немного». Сочувственно проговорил он и погладил стену. «Я вызову королевского лекаря, он поможет». Ведь дикими, как правило, оказывались они маги, над которыми некогда проводили опыты. Оглядевшись, Блэкс вздохнул. «Теперь отбор здесь не провести. Придется искать другой вариант». Лабиринт, который он и его товарищи сотворили в ущелье Рос, был разрушен. Вокруг темнели разломанные стены, над которыми начинало зеленеть небо, предрекая скорый рассвет. В месте, где пропала девушка, что-то сверкнуло, и Як поторопился подойти. Наклонившись, он заметил диск, на котором сам разместил одну из загадок. Адептка нашла его и, сложив магический пазл, исчезла из-под носа оборотня. Генерал коснулся диска и открыл установленный здесь портал. Через мгновение оказался в кабинете ректора. Колтон Варро, несмотря на ранний час, Уже находился на рабочем месте, но в домашней одежде. Заметив появление Блэкса, мужчина плотнее запахнул халат и проворчал. «Не спится, генерал. Я вот тоже посреди ночи проснулся. Сработало оповещение, что в мой кабинет кто-то проник. Но когда пришел, никого уж не было. Лишь это осталось. Глянь, есть соображение, что это могло бы значить». Як подошел к столу, И при виде собранного пазла, обернутого волчьим хвостом, не сдержал усмешки. Есть! Он достал из кармана лист бумаги и, развернув его, положил рядом с композицией, которая озадачила ректора. Среди претендентов Валесы затесалась одна совершенно сумасшедшая девица, которая и дракона на скаку об скалу остановит, и оборотня жилища лишит. Если эта чокнутая доживет до конца отбора, то миру. Конец.